Молодой сириец, которого всего три дня тому назад ты сделал начальником. Ирод, я не давал приказания убить его. Второй солдат, он сам убил себя, владыка. Ирод, почему? Я сделал его начальником. Второй солдат, мы не знаем владыка, но он убил себя сам. Ирод, это мне кажется странным. Я думал, что только римские философы убивают себя. Не правда ли, Тигелин, римские философы убивают себя? Тигелин. Некоторые убивают себя, владыка. Это люди очень грубые, и потом это люди очень смешные. Я их нахожу очень смешными. Герат. Я тоже смешно убивать себя. Тигелин. Над ними очень смеются в Риме. Император написал на них сатиру. Её повторяют всюду. Герат. А, он написал на них сатиру. Цезарь удивительный. Он всё умеет. Странно, что молодой сириц убил себя. Мне жаль его. Да, мне жаль его, очень жаль. Потому что он был красив, он был даже очень красив. У него были такие томные глаза. Я вспоминаю, я видел, как томно он смотрел на Саломею. Правда, я находил, что он слишком много смотрел на неё. Иродиада: Есть и другие, которые слишком много смотрят на неё. Ирод: Его отец был цари, и я изгнал его из царства. А царицу, его мать, ты сделала своей рабыней, Радиада. Таким образом он был здесь как бы гость, и потому я его сделал начальником. Мне жаль, что он умер. Ну почему вы оставили здесь труп? Уберите его отсюда, я не хочу его видеть. Унесите его. Тело уносят. Здесь холодно, здесь ветер. Ведь правда здесь ветер? Радиада, нет, здесь нет ветра. Ирод, нет, здесь ветер. Я слышу в воздухе что-то подобное взмахом крыльев, взмахом гигантских крыльев. А ты не слышишь? Иродиада, я ничего не слышу. Ирод, теперь и я их не слышу. Но я слышал.